Минувшие переживания все-таки изрядно утомили Веронца, и он, дав себе поблажку, проспал сном праведника до десяти часов утра. Проснувшись от голода и подкрепившись обстоятельным завтраком, не грозившим ему потерять ни пяди в области брюшка, наш герой приступил к ежедневному ритуалу одевания к которому относился с величайшей серьезностью и тщательностью. Мыться, душиться, наряжаться, прихорашиваться было одним из любимых его занятий. Изменчивый и непостоянный это уже не был тот человек, что прощался накануне с женой без всякой надежды увидеться с ней вновь. Теперь, оказавшись вдали, От размягчающей атмосферы родного города, своего квартала, он снова стал самим собой, человеком бурного темперамента, словоохотливым, к тому же наделенным незаурядной храбростью. Стоявшая перед ним задача еще вчера пугала его возможными последствиями, а сегодня приятно будоражила кровь. Он знал, что доведен дело до победного конца. Он был вроде тех солдат, которые, возвращаясь после увольнительной, всерьез подумывают о дезертирстве, а едва попав в часть, снова становятся воинами без страха и сомнений. К половине двенадцатого, собрав чемодан и доверив его заботам сеньоры Каянелла, Торчинини легкой походкой, слегка насвистывая, направился навстречу с собацией. Он вышел на Виа Викторию Эммануэле, почти сразу же свернул направо на Виа Петрарка, потом налево на Виа Локотелли и еще раз направо на длинную Виа Амазоне, которая привела его прямо к дверям церкви Сан-Алессандро де Кроче где они и уговорились встретиться с Манфредо. Войдя в безлюдную церковь, Ромео, сначала изображая туриста, сделал небольшой круг. Потом этакий набожный католик выбрал уголок поукромней и обосновался для молитвы. На случай, если за ним следили, он долго простоял на коленях, потом поднялся и присел будто погрузившись в благочестивые размышления о предназначении человека на этой грешной земле. Тишина в сочетании с полумраком медленно, но верно вела его к дремоте, предвестнице настоящего глубокого сна. И так бы и случилось, если бы сквозь полуопущенные веки он вдруг не заметил, что кто-то усаживается рядом с ним, и не услышал шепота. «Надеюсь, я не разбудил вас, дорогой коллега». «Шутите, комиссар?» «Как самочувствие», — поинтересовался Сабаце. «Отлично! Браво! Вы принесли мне сведения, которые я просил?» «Разумеется, никаких бумаг не хватает, чтобы вы их случайно обронили или кто-нибудь их у вас не стащил». Слушайте внимательно. Готов. Сначала про семейство гольфалина У них квинтит пользуется скромной известностью. Обычно их приглашают на всякие благотворительные праздники, светские сборища или какие-нибудь семейные церемонии в богатых домах. Довольно профессиональные музыканты, не более того. Причем, кажется, с трудом сводят концы с концами. О каждом в отдельности мало что можно сказать. Ладзаро Гольфолина, основатель квинтета, приличный музыкант, без малейших признаков гениальности, женат на Клаудии Челенту, с которой познакомился на одном из концертов. Сам Гольфолина, родом из Милана, а Клаудия – коренная берганка. «Дочь Умберта Челента, местного учителя музыки, виолончелиста. Это ему принадлежит дом, в котором вы будете жить». «Клаудия», — словёт женщиной чистолюбивой, «похоже, она так и не смогла простить мужу, что тот не стал мировой знаменитостью. Мечтала стать как минимум подругой Минухина» а превратилась всего-навсего в сеньору Гульфолина. Есть от чего испортиться характеру. Впрочем, сыном Марчелла бедняги повезло ничуть не больше. Она много внимания уделяла его образованию, похоже, мечтала взять реванш. Однако общими усилиями деда, отца и матери... Удалось сделать из Марчилла неплохого исполнителя, но никак не больше. Повторяя историю своего отца, этот тоже встретил в консерватории студентку Софию Каламброне, опять-таки похожую вполне заурядную музыкантшу, на которой и женился. Как видите, Торчинини, все это довольно добропорядочно, посредственно, И не представляет решительно никакого интереса. Но там же, кажется, есть еще старуха, которая, признаться, произвела на меня очень сильное впечатление. Что вы о ней скажете? «А-а», — улыбнулся Манфредо, — «старушка Клелия, ей, как и дочери, тоже не слишком-то повезло в семейной жизни». Однако, не обладая ее решительным нравом, мамаша предпочла сбежать от реальной жизни и постоянно пребывает в каком-то сумеречном состоянии, единственная в семье, кто, похоже, не слишком-то интересуется музыкой. В молодости, говорят, была на редкость недурна собой. Из очень хорошей семьи, но они от нее отреклись в тот день, когда она вышла замуж за Умберто Челента, с которым познакомилась где-то на концерте, приняв за новоявленного Паганини. Странно, не правда ли, что одна и та же история повторяется в этом семействе из поколения в поколение и всегда неудачно. А? Да, пожалуй. Так эта старуха, она что, полоумная? Да нет, не думаю. Вернее сказать, временами на нее что-то находит, и она начинает путать свои химеры с действительностью. Она почему-то называла меня Серафино и утверждала, будто очень давно меня поджидает. Я, конечно, не психиатр. Но мне кажется, что бывают моменты, когда для нее перестает существовать время, и она все еще ждет этого самого Умберто Поганини, который так и не появился по вполне понятной вам причине. Ну ведь она называла меня не Умберто, а Серафину? Ну, вы уж слишком много от меня хотите. Остается еще служанка Тереза. Ах, это Тереза Тиндари. Что ж, говорят, весьма привлекательная девица, родом из Турина. Никаких компрометирующих материалов. Похоже, у нее даже нет парня. Хотя там, в старом городе, по части нравов вообще очень строго. Так... А теперь насчет хозяина меланхолической сирены. Ах, этот! Известный лодырь, любимое развлечение слоняться без дела, бывший моряк подцепил где-то в гену и девушку, у которой было немного денег. Сумел ей понравиться. Получив преданное, вернулся сюда, купил себе эту забегаловку, там и остался. Особо не процветает, но, видно, его такая жизнь вполне устраивает. Ему главное не перетрудиться. Зовут его Луиджи Кантоньера. Вот друг мой и весь урожай, который мне удалось для вас собрать. Благодарю вас. Можно полюбопытствовать, наметили ли вы себе какой-нибудь план действий? Пока нет. Для начала хочу пару деньков пожить спокойно, ничего не предпринимая. Конечно, я буду посещать всякие исторические места, которыми мне положено интересоваться в моем новом звании. Но главная моя цель – проникнуться атмосферой старого города, стать там привычным персонажем из тех, кого рано или поздно перестают замечать. Говоря при них, все, что взбредет в голову. Кстати, вы знаете, что мы нашли тело Баколи? Да, от Луиджи. У него, кажется, какой-то родственник служит в полиции. Его тоже пытали? Да нет, не похоже. Чуть не забыл. Торчанини. За отворотами брюк мы у него нашли какие-то красные и зеленые шерстинки. Я принес вам на всякий случай, вдруг пригодится. Не успел Ромео сунуть в карман пакетик, протянутый комиссаром, как тот тут же исчез. Веронец же еще с полчаса отдыхал, размышляя над нелегкой задачкой. После плотного обеда Торчинини, пока не стемнело, бродил среди памятников старого Бергамо царапая какие-то каракули, которые должны были сойти за научные заметки, набрасывая какие-то чертежи и схемы, уточняющие всякие архитектурные детали, и моля Бога, чтобы никому не пришло в голову ознакомиться с результатами его изысканий. Проходя мимо церкви Санта-Мария Маджоры, Ромео заглянул к дону д Фану и поблагодарил за помощь в поисках жилища святой отец в свою очередь не пожалел похвал в адрес клаудио гольфулина, которая своей набожностью и благочестием показывала пример всему остальному семейству хоть и не горящему особым усердием по части молитвенных богослужений, но все же благодаря ее стараниям не отворачивающихся от слова Божия. Даже Тереза, служанка, и та раз в месяц непременно час-другой проводила в церкви, предавалась благочестивым медитациям. Правда, Ромео в это не очень-то верилось. Скорее всего, подумал он, эта зажигательная брюнетка приходит попросить у Мадонны, чтобы та немешкая помогла ей встретить суженого. Около пяти вечера наш Веронец вернулся в гостиницу Маргарита, забрал чемодан и, поймав такси, велел отвезти его на вьяле Делла Муре. При встрече Тереза наградила его очаровательной улыбкой и сразу же провела в комнату, которая оказалась по виду вполне приличной, со старинной мебелью, простой, но удобной, умывальником, а на полу лежал половичок и потертый ковер. Мебель была хоть и старой, но явно поддерживалась в хорошем состоянии. Ромео сообщил, что вполне доволен. Однако, вместо того, чтобы дать ему устроиться на новом месте, Тереза явно не собиралась уходить, И Веронец никак не мог понять, к чему она клонит. Хотите, я помогу вам разобрать вещи? Да нет, ну что вы, я привык управляться без посторонней помощи. Как-никак, старый холостяк. Не такой уж старый. На мой взгляд, уж не сочтите за дерзость, вы еще вполне красивый мужчина. Замечание приятно пощекотало самолюбие Торчинини и совсем не показалось ему дерзким. «Надо думать, вы не очень-то привыкли жить в таких комнатах, а?» «Это почему же?» «Все же университетский профессор, наверное, к концу месяца набегает кругленькая сумма». «Да, по правде говоря, сразу приослонился Ромео. Грех жаловаться. А вы вправду подумывали о том, чтобы жениться. Послушайте, Тереза, хочу сделать вам одно признание. Когда я начал об этом подумывать, было уже поздно. Что это значит поздно? В моем возрасте, наверное, следовало бы подбирать себе подругу подстать. А меня, к несчастью, куда более привлекают молодые. И что из этого? Есть очень много молодых девушек, которые бы с удовольствием вышли замуж за человека в возрасте с хорошим положением, который мог бы их баловать. Вот я, к примеру, только об этом и мечтаю. Ромео вдруг почувствовал какое-то странное покалывание в кончиках пальцев. Горло перехватило, и он прохрипел. Да нет, молодым, с молодыми. Лично я так вовсе не считаю. Вы только представьте себе, старикана вроде меня, который ухаживает за красивой молоденькой девушкой. Вот как вы, например, а, притворно ворчливым голосом возразил в конец растроганный Веронец. А почему бы и нет, я бы совсем не прочь переселиться в Неаполь. И, бросив на прощание многообещающий взгляд, она удалилась, а Веронец весь в огне, остался в одиночестве, лихорадочно вызывая в памяти супругу и детишек, чтобы унять разбушевавшуюся кровь. Эта бойкая Тереза положительно вскружила ему голову. Почувствовав прилив энергии, он начал было подумывать, а не собрать ли пожитки и не отправиться ли ради спасения оказавшегося под угрозой домашнего очага на поиски другой квартиры с менее очаровательной служанкой. Но мало-помалу разум все-таки одержал верх. И Джульеттин муж вынужден был признать, что должно быть прелестной Терезе настолько надоело жить в прислугах, что она готова предложить себя кому угодно, чтобы этот кто-то смог обеспечить ей заманчивые перемены в социальном положении. Ромео ополоснул все еще лихорадочно пыловшее лицо, вымыл руки, причесался... Побрызгал себя одеколоном. Он уже заканчивал туалет, когда снова появившаяся Тереса объявила, что если он не против, то может пойти познакомиться со всем семейством Гольфолина. Они ждут его в гостиной. торчине не последовало за служанкой, а та в двух шагах от него так соблазнительно покачивала стройными бедрами, что беспокойный солнечный лучик опять заиграл в сердце бедного Веронца, порождая в нем мысли самого игривого толка. Наконец они добрались до гостиной, где его поджидало семейство Гольфолина. При их появлении все встали, а Тереза тут же исчезла. Ромео сделал общий поклон. Сеньор Роверетто взяла дело в свои руки Клаудия. Позвольте вам представить, это мой муж лазаро Плотный массивный мужчина лет пятидесяти с угрюмым выражением лица протянул руку новому жильцу. «Добро пожаловать, сеньор! Благодарю вас!» При беглом взгляде на него Торчини не сразу понял, что имел в виду Манфредо, назвав его посредственностью. Клаудия тем временем указала на почти совершенно лысого старикана с живым выражением глаз. Мой отец Умберто Чиленто. Сеньор Чиленто ограничился легким кивком головы. Ромео же учтиво выразил ему свое почтение. Мой сын Марчелло. Он был похож на отца. Правда, погрубей и помрачней, но, в общем, вполне красивый мужчина, этакий самец в полном расцвете сил. Он попытался изобразить улыбку, приветствуя постояльца, но она так активно не понравилась последнему, что Веронец в ответ лишь бросил «Добрый вечер» и тем ограничился. С таким явным пренебрежением, что оно даже не выглядело оскорбительным, Клаудия бесцеремонно подтолкнула вперед молодую белокурую женщину с каким-то унылым бесцветным лицом. Моя невестка Софья. Торчини собрался было сказать этой бедняжке Софии что-нибудь особенно приветливое. Она с первого взгляда вызвала у него какую-то жалость и сострадание. Но сеньора Гульфолина, не дав ему времени, Тут же отослала невестку обратно в кресло, где она сидела всего мгновения назад. «Ну вот, сеньор, теперь вы знакомы со всеми. Надеюсь, мы станем друзьями. Присядьте, прошу вас. Не хотите ли чашечку кофе?» Ромео ответил утвердительно, и Донна Клаудио, обратившись к невестке, бросила. «Может, вы приготовите, Софья?» Он почувствовал, что за вежливым вопросом скрывалось приказание, не терпящее никакого неповиновения, и подумал, почему бы не поручить это Терезе? Час прошел в светской болтовне обо всем и ни о чем. Когда речь зашла о Неаполе, Дон Ладзаро... Попытался уверить постояльца, будто его квинтет имел там когда-то бурный успех. Тот сразу же поддержал эту невинную игру, сделав вид, будто припоминает, что и в самом деле. Потом перешли к музыке, и хитрец Ромео признался в своей слабости к итальянской музыке XVIII века. Клаудия тут же сообщила, что это и есть их излюбленный конек. Около половины седьмого Клаудия поднялась и, извинившись перед Торчини, не сообщила, что приближается время репетиций. А у них никак не получается а даже из квинтета до мажор Альбинони, особенно в том, что касается партии Альта. Потому как она опустила глаза, Ромео сразу догадался, что речь идет о Софье и испугался, что сейчас ее начнут позорить препосторонним, но, к счастью, все обошлось и еще раз, поприветствовав Веронца, члены семейства Гольфулина один за другим покинули гостиную. Клаудия немного задержалась, чтобы вручить торчинине ключ от входной двери. Само собой, разумеется, сеньор. Вы вольны возвращаться, когда вам будет угодно. Комнату свою вы знаете, так что можете чувствовать себя как дома. От души благодарю вас, сеньора. Надеюсь, ваша матушка, сеньора Челента, находится в добром здравии А вы что, уже с ней встречались? Ромео пересказал ей беседу, которая произошла у них накануне здесь же в гостиной. Прошу извинить меня, сеньор Роверетто. Клаудия казалась явно встревоженной за то, что я задаю вам подобный вопрос. Но она вела себя вполне нормально? Не скрою, сеньора. Она, конечно, выражалась несколько туманно, но ничего страшного не произошло. Думаю, просто она приняла меня за кого-то другого. В таком случае, сеньор, Теперь вам понятно, почему я не стремлюсь, чтобы моя бедная матушка слишком часто показывалась на людях. Нет-нет, вы не подумайте, она вовсе не сумасшедшая, но иногда раза два-три в месяц на нее что-то находит, и она будто грезит наяву. К несчастью, вам выпало встретиться с ней в один из таких неудачных моментов. Прошу вас, не судите ее слишком строго. И нас тоже. Покинув дом семейства Гольфулина, Торчинини направился к пьяцовеке и зашел в меланхолическую сирену, где Луиджи встретил его, словно они были старыми друзьями. «Что вы желаете выпить, сеньор профессор?» «Даже не знаю. Я ведь еще и не ужинал». Может, вы посоветуете мне, где бы я мог перекусить, а? Ну, если вы не очень привередливы, я тут состряпал себе министроны Алла Романа и ваше неаполитанское блюдо сорту. Так что, если вас это устроит, почту за честь пригласить вас поужинать со мной. Кстати, скажите мне свое мнение о моем сорту. Ну, так как? Примечание. Минестроны Алла Романа, суп по-римски с лапшой и турецким горошком. Сарту, блюдо из риса в томатном соусе с кусочками куриного мяса, колбасой, грибами и сыром. Растроганный таким радушием, Ромео с радостью принял приглашение, при условии, что Луиджи Кантоньера позволит ему заплатить за вино, и достанет из своих запасов самое наилучшее. Вообще-то у меня есть Барбареска, 61-го года. Как-то рубка, предложил хозяин. Отлично, Барбареска, так Барбареска. Дело в том, что оно, пожалуй, будет несколько дороговато. Что может быть дороже дружеской встречи? В каком случае, сеньор, лицо Луиджи сразу расцвело. Присаживайтесь вон затем тем столиком в уголке, а я пока спущусь в погреб за вину. Новообретенные друзья превосходно поужинали, и Торчини не признал, что сорту кантоньеры лучшее из всего, что он когда-либо едал у себя в Неаполе, доставив тем самым явное удовольствие Луиджи. Крепкое, отдающее запахом фиалок Барбареско привело сотрапезников в состояние безоблачного оптимизма, которому, казалось, не были страшны никакие удары судьбы. Когда они уже прихлебывали кофе и покуривали сигары из личных запасов Луиджи, Веронец решился, наконец, коснуться темы, которая не давала ему покоя. «Представляете, дружище, этой ночью мне приснился этот несчастный парень, о котором вы рассказывали мне вчера. Кажется, его звали Бакули?» «Да, Бакули». «Какая ужасная судьба умереть таким молодым!» «Что поделаешь, все вы в руках божьих, разве не так?» «Так-то оно так. Вы хорошо его знали». «Да, как сказать, пожал плечами хозяин». Настолько, насколько можно узнать человека, который похож на лесу. На лесу? Ну да, на лесу, которая все время заметает за собой следы. А вы не знаете, где он жил? Может и знаю, да только раз уж он сам это скрывал, с чего бы мне теперь нарушать волю покойного? А Альберто Фонтега? «Вы о нем когда-нибудь слышали?» «Почему это вы меня об этом спрашиваете?» «Потому что я только что занял его комнату в доме Больфолина, что навяли Делла Муре». «Нет, не слыхал». «И этот парень тоже исчез». «Исчез?» «Взял и удрал, не заплатив за комнату. Какой-то друг приходил потом забрать его пожитки». «Вот она, нынешняя молодежь!» — снова пожал плечами Луиджи. «Я вам вот что скажу, сеньор профессор. Занимайтесь вы лучше своей археологией, куда спокойней». До своей комнаты Ромео добрался только к десяти часам вечера. Благодаря Барбареско он видел будущее исключительно в розовом цвете, и был готов смеяться над своими прежними тревогами. Ох уж эти бергамцы! Вечно они преувеличивают! Правда, Вилану погиб, а теперь и Баколи тоже. Но это ведь все потому, что они шли на напролом, допуская большие оплошности. А кому придет в голову заподозрить полицейского в увлеченном археологии приезжим из Неаполя? Наделенный способностью ориентироваться в незнакомой обстановке, не без труда отыскал свою комнату. Постель была уже готова, а на ореховом комоде милый знак внимания. В слегка выщербленной вазочки венецианского стекла красовался букетик цветов. Интересно, кто их мог сюда поставить? Клаудия, Гольфолина или Тереза? Веронец от всей души желал, чтобы это оказалось Тереза. Джульеттин муж принялся не спеша раздеваться и был уже в одной рубашке, когда дверь комнаты распахнулась и на пороге показалась Донна Клелия. «Мне просто захотелось пожелать тебе спокойной ночи», проговорила она с какой-то увядшей, словно стершейся от времени улыбкой. Пока ты еще не заснул, мой Серафина, пусть тебе снятся приятные сны. Ведь наше избавление уже не за горами. Скоро, совсем скоро, мы уедем с тобой в Мантую. Спокойной ночи!» И она исчезла прежде, чем Ромео смог придумать, как вести себя в такой непредвиденной ситуации. Он поспешил к двери, намереваясь запереться на ключ и оградить себя от новых вторжений полоумной, но вынужден был констатировать, что ключ отсутствует. Ворча он вернулся к постели, намереваясь продолжить прерванное раздевание, и только успел разуться, как в комнате внезапно появилась Клаудия. Тысячи извинений, сеньор Руберетто, я только хотел узнать, Вам тут не докучала моя мать, я никак не могу ее найти. В одних носках, держа в руке один башмак, Веронец ответил, что старая сеньора буквально на мгновение показалась и сразу же ушла прочь. Хозяйка дома попросила у постояльца прощения за материны выходки и, пожелав ему спокойной ночи, вышла из комнаты. У торчини уже появилось опасение, что ему так и не дадут лечь в постель. Он слегка помедлил, прежде чем расстаться с брюками. Потом все-таки решился и уже любовно расправлял на них складки, когда послышался короткий стук в дверь, после чего появился Ладзару Гульфулина. Сеньор профессор. Начал он, ничуть не смутившись при виде полураздетого постояльца. «Вы, случайно, не умеете играть на флейте?» «На флейте?» «Нет, сеньор, на флейте я не играю». «Что ж, тем хуже», — бросил Ладзару и исчез так же внезапно, как и появился. «Да что они все, сговорились, что ли?» «Может ему теперь, как королю солнца, привыкать разоблачаться ко сну в присутствии придворных?» Спрятавшись под простыню, он стаскивал с себя кальсоны, опасаясь, что в любую минуту кто-то может войти и застать его с голым задом. С тысячей ухищрений он умудрился наконец натянуть на себя пижаму и уже протянул было руку, чтобы погасить ночник, Как тут снова послышался стул в дверь. «Войдите!» – скорее простонал потерявший всякую надежду заснуть Ромео. На сей раз это оказалось Тереза. «Вам ничего не нужно, сеньор?» «Нет, благодарю вас». «Пожалуйста, не стесняйтесь». «Раз так, скажите, Тереза, у вас есть ключ от этой комнаты?» Его унес с собой предыдущий постоялец, надо будет заказать новый. А в чем дело? Вы непременно хотите запираться на ночь? Может, боитесь, что вас кто-нибудь похитит? Увы, Тереза, в моем возрасте можно уже этого не опасаться. Вы опять за свое, сеньор. И она вышла, сделав грациознейший пируэт и не забыв послать Ромео воздушный поцелуй. Отчего сердце Веронца снова неистово забилось? Конечно, все они немного чокнутые, но симпатичные, просто безумно симпатичные, особенно эта малышка Тереза. Все-таки, на всякий случай, а также потому, что привык спать не опасаясь, что кто-то посторонний может вдруг потревожить его во сне, он встал и придвинул к двери единственное имевшееся в комнате кресло. Возвращаясь к постели, он споткнулся, остоявший на дороге полуразобранный чемодан и упал на колени, уткнувшись носом в ковер. Это позволило ему с удивлением обнаружить, что он соткан из красной и зеленой шерсти. С пересохшим горлом Веронец вскочил на ноги и, не заботясь более о том, как бы кто ни застал его в непотребном виде, схватил конверт, который передал ему Сабация, извлек оттуда остатки шерсти и принялся сравнивать с ковром. Теперь у него уже не оставалось ни малейших сомнений, Либо в старом Бергамо существует два идентичных ковра, либо он занимает ту же самую комнату, где жил Эрнесто Баколи, которого здесь почему-то называли Альберто Фонтегой.